Глава двадцать Влад, вот так просто, изогнул я бровь. Вся эта ситуация выводила меня из себя хуже, чем любые другие неприятности. А что, надо усложнять? Картинно изумился мой бывший партнер и отец матери моих детей. У вас двое прекрасных сыновей, общий бизнес, бизнес только мой. Отрезал я, демонстративно не меняясь в лице. Не то чтобы я хотел что-то доказать, просто границы надо выставлять сразу. Такие люди, как Вадим Николаевич, не понимают, где заканчиваются его полномочия и начинается чужая свобода. Человек, выросший в период, когда понравившуюся компанию можно было банально отжать, банально не умел вести переговоры, переходя к вымогательствам чуть ли не с первого слова. «Со мной такое не прокатит. Наше с ним сотрудничество». Окончилась моим полным выкупом компании. Договор он подписал, на цену согласился. Я из кожи вон лез, чтобы заработать то, на что мы договорились, и, наконец-то, уйти из-под его гнета, И мне удалось. Вместе с Лерой я попрощался и с ее отцом. С глаз долой и сердце вон, как говорится. «Ну, мальчик мой, если так рассуждать, то можно навсегда одному остаться». Противно оскалился мой собеседник. Я понимаю, что ты единоличник, но жене-то надо что-то выделить. Она у меня барышня с запросами. Так и выделите. Пожал я плечами. Мне ваша барышня за даром не нужна. Не горячись. Видишь, папочка? Он вот как себя ведет, с мальчишками даже не дал пообщаться. Захотелось фыркнуть. Да, вот как-то не по-мужски. Закатить глаза, цокнуть. Чем там еще девчонки балуются? Ну, вся эта ситуация походила на фарс. Насколько люди не стесняются вести себя как идиоты, ну, либо они идиоты. Что бы это ни было, выглядело оно просто глупо. Но ну, неужели они на полном серьезе думают, что я вот так просто, спустя столько лет и предательства Леры, должен взять и жениться? Да ради чего? Что за угроза насчет компании? На что он вообще рассчитывает?» «Влад, а вот это нехорошо, ты же понимаешь?» Нахмурился самый лучший папочка на свете. «Девочка ошиблась, с кем не бывает. Молодая, была глупая. Сейчас же повзрослела. Что ты уперся? Тебе же дорога компания. Так моей компании ничто не угрожает? Ну, я бы так не был уверен». Вот теперь захотелось прям по-мужски вмазать этому уроду по морде. Единственное, что меня останавливало, это то, что он старше меня как минимум вдвое, да и общественное место. Портить себе репутацию я не намеревался. Она мне далась не так просто. Как бы то ни было, начал я, намереваясь покинуть сие заведение. «Оставьте меня и мою семью в покое, Вадим Николаевич». Мы с вами договорились четко, и в договоре все прописали тоже четко: Какие ко мне могут быть претензии? Ваша дочка для вас может быть кем угодно, даже ангелом во плоти, вы отец. Такое отношение к своему ребенку нормально. Только вот я ей не отец, а мужчина, которого она предала, перепрыгнув в чужую койку. Если для вас это нормально, но в моем мире это отвратительно и не заслуживает прощения. Я своим сыновьям хочу дать правильные жизненные установки и соглашаться терпеть истеричку, не сумевшие удержать собственные трусики на себе, странное занятие, недостойное нормального мужчины. Если у вас имеются ко мне какие-то претензии, то у меня есть приёмная, и вы можете обратиться в общем порядке, желательно письменно. Мой юридический отдел с удовольствием возьмется за рассмотрение вашего вопроса и даст вам емкий ответ. Основанный на законодательстве, а не на моих хотелках. Что касается женитьбы, мой ответ — нет. Я уже женат и счастлив в новых отношениях. И вот вам мой совет, как мужчина мужчине. Если вы будете до конца жизни подавать своей дочери все на блюдечке с голубой каемочкой, то она так и не начнет хоть что-то из себя представлять. Откройте глаза. Ваш ангелок бросил своих детей. «Что там ваши понятия на этот счет говорят?» Договорив, я почувствовал реальное облегчение, но вместе с тем и нарастающее раздражение, рискующее вылиться в гнев. Зная себя, так и до мордобоя может дойти, а мне это точно не надо. Демонстративно встал на ноги, положил на стол пятитысячную купюру и улыбнулся парочке, что молча наблюдала за моими телодвижениями. «Рад был повидаться, Вадим Николаевич». Надеюсь, вы прекрасно проведете остаток вечера. Отец Леры нахмуренно взирал на меня, а в глазах читался азарт. Не ожидал старик, что я так уверенно дам ему отпор. Конечно. От того, с кем он создавал бизнес, не осталось и следа. Я нарастил броню, натренировал выдержку и наточил клыки. Лера, будь добра, прекращай эту ерунду. Ты свой выбор сделала. И я не намерен больше терпеть твои закидоны. Если ты хочешь видеться с мальчиками, то тебе придется самостоятельно с ними об этом договариваться. Они уже не маленькие, и вправе сами решать, хотят они видеть маму или нет. Если же ты сумеешь подобрать к ним ключик, то последующие встречи будут регулироваться через суд, либо устно, но только в присутствии меня. Никаких ночевок или прогулок без сопровождения моих людей не будет. И еще. «Если я еще раз узнаю, что ты пришла на встречу с моей женой без моего присутствия, то что?» — с вызовом произнесла королева красоты. «Лучше тебе не проверять. Всего хорошего». Мне дали беспрепятственно уйти, но, судя по взгляду моего несостоявшегося тестя, полагаю, стоит ждать скорых проблем. Но ничего, я готов ко всему. Главное, чтобы Дашка и мальчики были в безопасности, а остальное... Остальное не важно.